Как построить уход за кожей. Базовый уход. Базовый уход включает очищение, увлажнение и защиту от солнца. И подбирается в зависимости от типа кожи, о чём мы рассказывали ранее. Для очищения можно использовать средства в виде геля, пенки, крема, молочка или масла, какое больше нравится. Главное, чтобы оно хорошо смывало макияж и загрязнения, но при этом не стягивало кожу. и не очищала до скрипа. Под увлажнением в самом простом случае подразумевается использование увлажняющего крема. Но это может быть и увлажняющий лосьон, и молочко. Важно, чтобы в нём присутствовали и водоудерживающие компоненты, и запирающие, и смягчающие. Обычно склонной к жирности кожи больше подходят лёгкие лосьоны и гели, а сухой плотные насыщенные кремы. В идеальном случае от увлажняющего крема на протяжении всего дня кожа комфортна. Нет чувства стянутости, шелушений или излишнего блеска. Кстати, если вы живёте во влажном климате или если ваша кожа сама хорошо справляется с увлажнением, то крем может быть и не нужен. Оцените свои ощущения. Если без него вам вполне комфортно в течение дня, то после очищения сразу можно использовать защиту от солнца. Защита от солнца подразумевает использование солнцезащитного крема. Санскрин может выполнять функцию увлажнения, то есть заменять обычный крем. Сейчас таких средств появляется всё больше. Их хорошо использовать утром или в течение дня, потому что меньше вероятность появления раздражений. Самый простой утренний базовый уход будет выглядеть так: очищение мягким средством или просто водой. Увлажняющий крем с защитой от солнца не меньше SPF 30. Если вам не повезло найти увлажняющий санскрин или увлажнения от него недостаточно, то можно использовать сначала обычный крем, а поверх него защиту от солнца. Самый простой вечерний базовый уход будет выглядеть так: очищение мягким средством, увлажнение кремом без солнцезащитных фильтров. Активный уход С активным уходом всё намного сложнее, потому что он подбирается в зависимости от состояния кожи, о чём мы уже говорили. Если вы не узнали свою кожу ни в одном из описаний, то вам повезло, вы вполне можете обойтись только базовым уходом. А если узнали, то нужно смотреть в сторону косметики с ингредиентами, которые для этих состояний предназначены. Активный уход обычно включает в себя средства в виде сывороток, но бывают ещё лосьоны и кремы. Кстати, отшелушивание это тоже активный уход, потому что оно решает конкретные проблемы, вроде шелушений, забитых пор или пигментации. Активный уход обычно используют после очищения, но перед нанесением увлажняющего крема. Не всегда его применяют каждый день. Иногда средства достаточно наносить всего раз в неделю. И обычно частотой использования указывают на упаковке. Пожалуй, самое важное в применении активного ухода это умеренность. Сыворотки могут здорово помочь коже, а могут и навредить. Поэтому обязательно нужно попытаться поймать баланс, при котором они будут приносить только пользу. В активном уходе важна концентрация ингредиентов. Чем она выше, Чем эффективнее будет сыворотка, но тем больше вероятность, что она будет вызывать раздражение. Пожалуй, самый грамотный подход здесь: тише едешь, дальше будешь. Лучше использовать сыворотки с концентрациями пониже это до 10% витамина С, до 10% кислот, до 1% ретинола, но часто, чем с высокими раз в неделю. Получается примерно как с едой. Лучше есть несколько раз в день маленькими порциями, чем один раз сразу много. Как комбинировать активный уход? Если вы обнаружили, что ваша кожа сочетает сразу несколько состояний, например, обезвоженность и акне, или обезвоженность и пигментацию, то можно использовать в уходе несколько активных средств. Здорово, что многие активные ингредиенты помогают сразу при нескольких состояниях. Так, ретиноиды борются с пигментацией и лёгкой степенью акне и при этом работают на омоложение. Пожалуй, самые травмирующие активные ингредиенты это кислоты, ретиноиды, бензоилпероксид и витамин С. Их можно использовать и вместе, но лучше всё-таки в разные дни, иначе велик риск получить раздражение. За пару недель вполне можно подобрать такую частоту использования средств. которая позволит эффективно решать проблемы, но при этом не травмировать кожу. Дополнительно стоит использовать восстанавливающие и успокаивающие кремы. Другие ингредиенты вполне можно наносить одновременно и в один день. При этом сначала лучше применять более жидкие сыворотки и лосьоны, а поверх них более густые сыворотки или кремы. Использовать одновременно больше двух средств не стоит. Слишком много слоёв ухода могут вызвать раздражение, и вы будете ощущать дискомфорт в течение дня. Сейчас часто делают комбинированные средства, например, увлажняющие кремы с витамином С или солнцезащитные кремы с пептидами. Игнорировать их не стоит, потому что такая косметика упрощает уход. В ней производители заранее правильно и эффективно сочетают увлажняющие и, например, осветляющие компоненты. Это даёт возможность решать сразу несколько задач при минимуме усилий. Например, когда увлажняющий крем даёт не только базовый, но и активный уход, что позволяет использовать меньше косметики. Примеры уходов. Тип кожи: сухая, возрастная кожа. Утро: пенка или гель для очищения, сыворотка с витамином С или сыворотка с пептидами. Через день: увлажняющий крем, санскрин. Вечер. Пенка или гель для очищения, AHA кислоты или ретиноиды через день. Увлажняющий или восстанавливающий крем. Тип кожи: комбинированная кожа с лёгкой степенью акне. Утро. Пенка или гель для очищения. Салициловая кислота для отшелушивания. Увлажняющий санскрин. Вечер. Пенка или гель для очищения, сыворотка с ретинолом. Один-два раза в неделю. Увлажняющий крем. Тип кожи. Жирная, обезвоженная кожа. Утро. Пенка или гель для очищения. Увлажняющая сыворотка. Увлажняющий санскрин. Вечер. Пенка или гель для очищения. Салициловая кислота для отшелушивания. Два-три раза в неделю. Увлажняющая сыворотка. Увлажняющий крем. Тип кожи. Чувствительная, обезвоженная кожа. Утро. Компорт. пенка или гель для очищения, увлажняющая сыворотка, увлажняющий крем, минеральный санскрин. Вечер: пенка или гель для очищения, увлажняющая сыворотка, успокаивающий крем. Тип кожи: чувствительная кожа, с акне. Утро: пенка или гель для очищения, сыворотка с ниацинамидом, минеральный санскрин. Вечер: пенка или гель для очищения, Миндальная или лактобионовая кислота для шелушения, успокаивающий крем